Глава двадцать четвертая Было восемь часов вечера. Уильям бранд Вера Гарсия и я сидели в неприбранной гостиной Бранда. Образец руды лежал на столе около окна. Уильям бранд которого я знал в Мексике как Билла Холидея, вполне оправился от последствий неприятного часа, проведенного им в шкафу. Вера с ее молниеносными славянскими переменами настроений уже больше не сердилась. Наоборот, она теперь восторгалась мной. Как мы узнали в отеле, юноша действительно приходил в Монтедеро. Благодаря мне, ей, как и Бранду, удалось избежать весьма неприятной смерти. Так много произошло за такое короткое время. Мистер Бранд действительно был тесно связан с правительственными органами. К нему уже приходил человек из ФБР и забрал Франка Лидона, бывшего молодожона из Юкатана. Представитель ФБР забрал также в полицейском участке юношу. Оба были надежно упрятаны. Брант со своей стороны тоже рассказал мне всю историю. Как я и ожидал, версия Франка Лидона относительно начала дела в Перу полностью соответствовала действительности. В своем рассказе он только поменялся ролями с настоящим Брандом. Этот Бранд под именем Холидея приехал из Нового Орлеана, чтобы охранять свою племянницу. А Лидон в образе молодожона восстановил ее против Холидея, завлек в Чичин Ица и убил ее. Сегодня, когда он завлек меня на квартиру Бранда, молодожон оказался достаточно умным, чтобы понимать, что правда будет звучать наиболее убедительно. Она притупит мою бдительность, поможет ему завоевать мое доверие к нему, и я отдам ему образец руды. Но слова Лидона о событиях, происшедших после смерти Деборы, ни в коей мере не отражали действительности. Они были придуманы им только ради того, чтобы укрепить мое доверие к нему. «Не зная Дона в лицо», Холидей, в кавычках, увидев Дебору в чечен-итце в моем обществе, допустил логическую ошибку. Он решил, что это я представляю угрозу для Деборы. Он видел, как мы рано утром отправились на прогулку к Сеноту и пошел вслед за нами. Он слышал крик и прибежал к Сеноту слишком поздно, чтобы увидеть, как молодожен, в кавычках, убил Дебору. Но все же несколько раньше меня и менеджера. У него как раз хватило времени, чтобы подобрать красную сумочку и скрыться в джунглях, прежде чем мы выбежали к синоту. Он забрал сумочку, потому что надеялся, что хотя Дебора и погибла, она сможет еще спасти Карту и Руду. Ни он, ни Лидон не знали, что Карта находилась в детективном романе до тех пор, пока болтовня Лены в реформе не помогла им догадаться. И, конечно, они никак не могли догадаться, что Дебора спрятала образец руды в баночку с мазью от загара. Только благодаря счастливой случайности Лидон не заглянул в ванную комнату, когда он обыскивал мою квартиру в Мехико. Когда холлидей обнаружил, что в сумочке нет ничего, то хотя он и не решился выбросить ее до соответствующих анализов в лаборатории на предмет обнаружения тайнописи, Он был убежден не только в том, что я убил Дебору, но и в том, что карту и руду забрал я. Сконцентрировав все свое внимание на мне, он совсем выпустил из виду молодожона И вот почему он хотел украсть мой саквояж в аэропорту. Позднее в Мехико он подослал ко мне веру. И только после того, как юноша избил меня в лос он понял свою ошибку и понял также, что новобрачные в действительности были Лидон и его помощник. И с тех пор он никак не мог понять мою роль. Был ли я еще один независимый мошенник, работающий на себя? Или я действительно был невинный турист, который случайно оказался втянутым в это дело? Но поскольку Лидон и его подручные охотились за мной, было очевидно, что именно у меня находится и карта, и образец руды, которые были им так необходимы. Поэтому я и представлял для них особый интерес. После эпизода в Лос-Рамедиус отношение Холидая ко мне еще более усложнилось. Теперь перед ним стояли две задачи. Первая, всеми способами, путем ли завоевания доверия или путем обмана, забрать у меня карту и образец. И вторая, сделать все, чтобы я не попал в лапы Ледона и юноши. В функции веры входило завоевание моего доверия. Сам же холлидей сконцентрировал все свои усилия на защите меня. Вот почему он спас меня от юноши в такси. «Вот почему он притворился пьяным у себя дома, чтобы я почувствовал, что он мне теперь не страшен, и я вполне могу провести одну ночь в том единственном месте, где мне гарантирована безопасность от любых происков юноши». Мои собственные подозрения в отношении его и Веры еще более затруднили его положение. «В последнее время Вера почти убедилась в том, что я тот, за кого я себя выдаю». Она считала, что мне вполне можно довериться и посвятить меня во все дело. Но благодаря исключительной важности задачи, стоящей перед ними, и потому что они знали, что я слишком сильно подозреваю их, чтобы поверить их рассказу, они решили не посвящать меня в подробности и постараться каким-нибудь путем забрать у меня образец руды. И неудивительно, что мне в Мехико дали по зубам. Я все время исполнял роль валана в игре в бадминтон. Партия Лидон и юноша против Холидей и Вера со мной в роли валана «Если бы вы были хоть немного поглупее, мистер Дьюлетт», — сказал Брандт с усмешкой, — «все было бы значительно проще. Но вы относились ко мне с таким подозрением, что было бы совершенно безнадежно попытаться довериться вам. Но то же самое с Верой». Поскольку вы слышали ее телефонный разговор со мной, она знала, что бы она ни сделала, вы никогда не поверите ей. До тех пор, пока вы находились в Мексике, мы ничего не могли поделать. К счастью, вы вспомнили о Дебориной криптограмме относительно Жанны Дарк и решили поехать в Новый Орлеан. Как только вы очутились бы на нашей территории, мы были бы вполне спокойны за вас». «Если бы Лидон не ворвался сюда, не ударил бы меня и не занял моего места, я сам рассказал бы вам всю правду». Я взглянул на него. Перемена, происшедшая с ним с тех пор, как он назвал свое настоящее имя, была поистине изумительной. Черты лица, даже выражения лица были те же, но довольно плохо разыгрываемая маска бизнесмена полностью исчезла. Он выглядел тем, кем он был и на самом деле». «Образованным, умным, волевым человеком, и я глубоко уважал его как актера». «Вы отлично сыграли роль в этом спектакле», — сказал я. Он пожал плечами. «Нет, отнюдь не отлично. Я не смог обмануть вас. Вот ли Дон справился со своей ролью куда более успешно. Он трижды пытался похитить вас, и вы никогда не подозревали его». «Вы так и не узнали в мальчике новобрачную из Чечен ица «Кстати, я никак не могу понять, зачем это, к чему это переодевание в Чечен и здесь, в Новом Орлеане, для того, чтобы еще более все запутать». «О, нет, это вызывалось настоятельной необходимостью. Через перуанское посольство ФБР уже установило личность этого мальчика. Это известный в Лиме преступник». Кстати, полиция разыскивает его за убийство. Когда Лидон решил нанять его в качестве своего подручного, он мог контрабандой перевозить его через границу только одним путем – переодетым. Вы знаете, Лидон принадлежит к довольно могущественной организации. и было очень легко подделать для мальчишки паспорт, выдать его за жену Лидона. «Ах, так вот почему он и не носил женскую одежду в Мехико». Парик и красный костюмы были нужны ему только для переезда через границу. Совершенно верно. Лицо Бранда сделалось суровым. Да, это было очень печальное дело. Дебора и бедная миссис Нот. Мне почему-то особенно жаль ее. Да и Джозефа тоже. Он помолчал. Перуанское правительство уже ликвидировало почти всю их группу. Я надеюсь, что они успели спасти Джозефа. Он вздохнул. «Но не следует слишком огорчаться. Если Джозеф прав в отношении теории, а я почти уверен, что он прав, важность этого факта трудно переоценить. Сейчас, по крайней мере, после всех ужасов и несчастий, мы получили то, что необходимо — образец и карту». «Карту?» — переспросил я. «Значит, вы вернули детективный роман?» «О, да». Работник ФБР отобрал его у Лидона. Он хитро подмигнул. «Нет, мистер Дьюлит, эта книга у меня вот уже несколько дней». Он достал из кармана маленькую книжонку в яркой обложке «Убийство по ошибке». Он открыл ее на последней странице и, прикнувшись через стол, показал мне. На краях страницы остались следы клея по середине страницы карандашом аккуратно была нарисована карта вот площадь залегания пласта сказал он мы примерно знаем где это находится с этой картой в руках нам совсем не трудно будет установить точное местонахождение рудника. я с недоумением посмотрел на него но каким образом эта карта попала к вам несколько дней назад еще вчера она была у лены Ради этой книги Ледон похитил Лену и убил ее. Боюсь, что у Лены снуд был не тот экземпляр. Губы Бранда растянулись в усмешку. «Помните, мы были у нее в гостях у Серо, когда я пришел к ней слегка подвыпивши. По дороге из Мериды в самолете Лена сказала мне, что книга, которую она читает, принадлежала Деборе. И я сразу понял значение этой книги». Я пришел к ней в гости с другим экземпляром этой книги. Я купил ее в городе. Когда я пошел в ванную, то забрал у Лены с ночного столика Деборину книгу и подменил ее другим экземпляром.